ЭПИЛОГ Вот и подошла к концу моя повесть о новосибирских кабацких и музыкантах танцплощадок 70-х-80-х. И даже из 90-х кое-кого зацепил. О ком и о чем хотел рассказать, вроде рассказал. Но, как выяснилось, явление это оказалось значительно больше, чем я его себе представлял в начале работы над произведением. И пошли письма и звонки разные. В основном приветливые и доброжелательные, с интересным материалом, справедливыми поправками и дополнениями. Но были и ругательные. Что же поделать, для всех мил не будешь. А вот же он играл там с теми и был великолепен, а про него не написал и про меня не написал. Как же так? А я и не спорю, каюсь, не написал. Да, он был, играл. Но лично я с ним знаком не был, вот и не написал. А кого-то и банально забыл. Но не беда. Опишите-ка вы сами, великие и невеликие друзья мои, что и про кого считаете необходимым. Вспоминайте их поименно. Они этого достойны. Хотя бы имя, фамилию и пару-тройку предложений. И это о них уже точно останется навсегда. Пишите о них прямо в комментариях к этой аудиокниге, а также к электронной версии книги, а стало быть и вообще в интернете, и в моем аккаунте, и у многочисленных пиратов. При этом обязательно шлите музыку. Ссылки или прямо так, целиком. Согласитесь, рассказывать о музыкантах без возможности послушать их музыку как-то нелепо. Ваш автор. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2024 году.